Глава восьмая И о чем ж ты хотел со мной поговорить, что пришлось использовать такие меры безопасности? Поторопил я своего напарника, пока он что-то настраивал на терминале. Вообще ситуация со службой магической безопасности империи у меня довольно странная. Да, с одной стороны, недолгое время наблюдали за мной, даже в какие-то моменты подкидывали работу, что, кстати говоря, доказал Скуратов вскоре после нашего расставания в тот день откровений, предоставив все материалы по наблюдению за мной. Такая открытость, честно говоря, обескураживала и импонировала. Константин явно хотел наладить со мной нормальные отношения и такой жест, скажем так, я готов был его выслушать и не просто проигнорировать. С другой же стороны, как любая правительственная служба контроля и надзора, тем более за магическим миром, она имела очень широкие полномочия и свои внутренние интересы. Кто знает, в какой момент для начальства службы магической безопасности я из полезного актива превращусь в цель цельное устранение. Вот и я не знаю. Но, несмотря на это, отдавать долги было необходимо. Если уж я сам создал систему услуг, то должен был придерживаться ее до конца. Сейчас же ситуация складывалась такой, что я крупно задолжал, хоть никто прямо и не просил погасить долг. Но все же, я был здесь и готов выслушать Скуратова. Сначала я покажу тебе общую картину, а потом объясню, почему именно тебя решили привлечь к этому делу. «Так будет меньше вопросов», – пояснил Константин перед тем, как вывести карту с изображением территории Российской империи. «Что не говори, но наше государство было самым крупным на планете, занимая обширное пространство. И ведь не скажешь, что изначально все эти земли были раздроблены и находились под началом князей или волхвов, которые в итоге объединились в единое государство, выдвинув направление Романовых, являющихся на тот момент самыми сильными магами современности». Так что ни у кого не возникло и тени мысли мысль оспорить то, что они могут стать императорами. Слишком была велика разница в их силах и возможностях по сравнению с остальными князьями, положившими начало современным магическим родам империи. Да и сложно что-то противопоставить видящим на их территории. По сути, благодаря им империя является одним из сильнейших государств, не распалось на части после того, как магия стала угасать. Да и в период войны между магами империи это затронуло в меньшей степени так как все сражения либо велись не на ее территории, либо на границе. Хорошо еще, что сила видящих все же не была безгранична и имела свои сложности, из-за которых Романовы были сильны именно на своей территории и почти не имели власти на чужой. Из-за этого императора и его семья никогда не покидали пределы Российской империи. Тем временем на показанной карте загорелось более 20 точек, указывающих на тот или иной город. «Нами за это время подтверждено 20 случаев, когда неизвестные похищали артефакты древних эпох», начал объяснять Константин. «Сам понимая что, несмотря на наше участие в этом вопросе, не все хотят признавать, что их обокрали, или же они даже не заметили этого. Это если учитывать только торговцев древностями. А были ли ограбления хранилищ родов?» «Такую информацию тем более никто не предоставит», правильно понял меня Скуратов. «Более того...» «Часто такие артефакты вообще нигде не зафиксированы, так что формальных их как бы и нет. Да и признаться, что тебя обокрали — слишком большой урон чести, на что рода просто не пойдут. И попытаются сами найти виновных», — вставил я. «Да», — согласился мужчина, «только грабители, кем бы они ни были, всегда работали профессионально и почти не оставляли следов». «Кроме последнего случая, это была та же самая команда или кто-то просто действовал, исходя из собственных интересов?» Сейчас прорабатываются две версии — Первое, что эти две группы не взаимосвязаны, и благодаря столь дерзкому налету мы смогли обнаружить другие кражи. Банально, никто бы не стал искать в этом направлении без поднятого шума. Вторая версия — это одна группа, и свою последнюю акцию они провернули именно так, потому что уже украли все, что хотели. Есть еще несколько вариантов, но они пока признаются малоприменимыми. К сожалению, слишком мало информации нам удалось собрать, чтобы говорить более точно. А как же лидер группы грабителей на аукционе дома Триктис? Он вполне открыто продемонстрировал свое лицо, вспомнил я эпизод того вечера. Его не могут идентифицировать ни по одной из баз. Все камеры, которые были в округе, они при ограблении вырубили, а составленный портрет не дает стопроцентной точности. Так что никаких зацепок, кто это был, у нас нет, признался в бессилии служба Константин. Да и после этого случая новые ограбления не были зафиксированы. «И теперь, я так понимаю, мы подходим к самому важному вопросу дня», продолжил за него я, сделав театральную паузу. «Зачем я вообще вам понадобился?» И уже пару раз в Петрограде исполнял заказы на устранение. Тут он запнулся и вчитался в терминал. «Духовных сущностей, обладающих силой, влияет на окружающий мир». «Это у них такое официальное обозначение?» Сочувственно отозвался я на это. «Да», — устало кивнул Скуратов, сделав хороший глоток слезы феи и просит во всех бумагах так и писать, чтобы не было двойного толкования. «Сочувствую», — покивал я. «Ну так что насчет одержимых предметов?» «Ну да, можно и так назвать. Так вот, эта группа похищала только артефакты, которые были отмечены тем, что считались проклятыми из-за обитающих в них духов. А остальные артефакты похищали или были нацелены именно на проклятые предметы?» — уточнил я, заинтересовавшись этим делом. «Все же таких предметов было не так и много» и каждый из них был по-своему уникален, а духи, заключенные в них, исключительно сильны. Изучение тех печати, что удерживали эти сущности в материальной оболочке, сильно бы обогатили мои знания. К сожалению, большинство демонов, что я могу призвать, обладают самым скверным характером, и приходится подчинять их своей воле, а не заключать взаимовыгодный контракт, как, например, я сделал в свое время с церби. Наши аналитики пришли к выводу, что остальные артефакты забирались только для дальнейшей продажи и маскировки истинной цели похищения, так как многие действительно ценные предметы оставались без внимания. Если бы это действительно было ограбление с целью обогащения, то забирали бы в первую очередь их. «От меня-то вы что хотите», – хмыкнул я, смотря на изображение похищенных предметов, которые любезно предоставил Константин. Что интересно, почти все они представляли собой оружие, а значит, духи, обитающие в них, были охочи до чужой крови. В принципе, сложно представить другое желание для сущности, заключенной в оружии, основное предназначение для которого — нести смерть. «Я не умею искать проклятые предметы». «Этого не требуется», — впервые за все время разговора в этом кабинете улыбнулся Скуратов. «У нас есть несколько наводок на тех, кто предположительно может владеть проклятыми предметами». «Понятно», — вздохнул я, перебив его. «Сопровождение устранения». «Да», — подтвердил мой напарник, — «нам предстоит небольшое путешествие». Надеюсь, это не займет больше пары часов, — спросил я, демонстративно посмотрев на время. Я все еще надеялся успеть в библиотеку Академии. О, не беспокойся, как раз один из таких людей был замечен в столице не так далеко отсюда. Так и знал, что особого выбора у меня нет, — произнес я, залпом опустошая свой бокал. Только перед этим заедем в отель, мне надо взять с собой пару вещей. — Походный набор демонолога? — подмигнул мне Скуратов. «Демонологов не существует», — холодно ответил я, открывая двери с комнаты, чем вызвал удивленный взгляд со стороны мужчины. Когда я говорил о проклятых артефактах, я не зря упоминал, насколько они опасны. Начнем с того, что по их внешнему виду нельзя понять, насколько силен обитающий в них дух. Более того, большинство таких предметов и вовсе почти не фонят магией, так что на них легко не обратить внимание Другое дело, когда артефакт становится активным, тогда ощутить исходящую от него магию сможет даже неодаренный. Чтобы защититься от таких духов, требовалась тщательная подготовка, и лучше всего, когда предмет еще не нашел себе хозяина. Хотя хозяин в данном случае название очень условное, так как дух, проживающий несколько сотен лет, обладал опытом и волей, если не в разы превышающей неподготовленного человека, то где-то близко к этому, и благодаря этому просто подчинял себе его. Для последнего это никогда не заканчивалось ничем хорошим. Рада во всем этом есть небольшой нюанс. Зная, как подчинить себе артефакт, этой сущностью можно управлять, и тогда проклятый предмет становится в умелых руках, пускай и опасным для владельца, но все же серьезным оружием, против которого не всякая магия сработает. Вот из-за последнего я и решил подготовиться. Все же предыдущие разы были связаны с артефактами, которые либо были неактивны, либо завладели человеком, и тут творил форменное безумие. Здесь же, судя по переданной мне Константином информации о нашей цели, человек вполне успешно контролировал артефакт, так как вел себя, как все, и ничем в своем поведении не выделялся. Есть, конечно, вероятность, что проклятый предмет он носит в изолированном кейсе и ни разу к нему не прикасался. Но лучше не надеяться на такой вариант, чем потом проводить время в больнице, залечивая раны. «Ты решил вернуться к тренировкам?» – спросил меня появившийся дух Миямото, когда я взял в руки меч. похвально Довольно улыбнулся он до того, как я успел вставить хоть слово. «Нет», — хмыкнул я на это. «Умерший воин все еще питает надеждой сделать из меня своего ученика, но как-то меня не прельщала перспектива заниматься с мечом по полдня. Хватит и той физической подготовки, что я получил от него, а для всего остального есть мои призывы, одаренный я или нет. Возможно, предстоит встреча с проклятым предметом, и вот тут можешь пригодиться ты». «Битва с достойным противником», — задумчиво протянул японец, — «Хорошо, я согласен». На этих словах он втянулся в меч, и я закрепил его на поясе. Как будто у него был другой выбор. Да и как бы себя ни вел Миямото, я знаю его натуру, и сражения были для него очень важны. Мимо очередной битвы он просто не сможет пройти. «Давно я не видел, чтобы ты так и подготавливался к заданию», прокомментировал мои сборы цервий, который до этого успешно притворялся спящим. «Вот только так ли нужен сон существу, который лишь внешне выглядит как маленькая собака?» Слишком мало информации, пожал я плечами, параллельно обдумывая, все ли взял с собой. К сожалению, больше никто дать ее мне не может, так что и готовлюсь к самому худшему сценарию. «Удачной охоты!» — зевнув, благословил меня шпиц, вновь прикрыв глаза. «Да уж, охоты!» «И почему мы должны были пойти в отель?» — спросил я спокойно курящего Скуратова. «Нельзя было его перехватить в более безлюдном месте». «Наша цель уже несколько дней не появляется на улице», — пояснил он. «Да и когда выйдет, неизвестно». «А он там не сдох за это время?» «Все-таки я очень скептично относился ко всей этой авантюре». «Нет», — покачал головой Константин, выдыхая струйку дыма от чего-то складывающуюся в причудливые фигуры. «Ну, для мага воздуха такие манипуляции почти ничего не стоят, так что это была больше причуда моего напарника, чем что-то мистическое, как наверняка подумали проходящие мимо нас в этот момент две женщины» которые загляделись на служащего одной из самых опасных организаций в империи. В отеле есть все, чтобы гости не нуждались в выходе на улицу. Наш же клиент предпочитает проводить время в казино. Казино, удивленно посмотрел я на него. А их разве не запретили, кроме как в отдельных городах? Запретили, не стал отрицать куратов Но это не мешает организовать подпольное казино. И что никто их не закрывает? Почему же? Закрывают и даже сажают организаторов. На месте одного возникает несколько новых, докуривая сигарету ответил мужчина. Так что негласно предпочитают о таких заведениях знать, чем искать их новое место. Правда, пока они не перейдут определенные рамки. Что-то подсказывает мне, что после нашего посещения отеля им придется закрывать не только казино, но и все заведение, вздохнув, произнес я. Будем надеяться, что все пройдет спокойно, не особо уверенно сказал Константин, выкидывая бычок и направляясь к дверям отеля. В этот раз я решил промолчать и просто пошел вслед за напарником. Внутри нас встретило богатое убранство, холл и приветливый персонал. Скуратов, найдя взглядом ресепшн, пошел к стоящей за ним девушке, которая как раз к этому моменту закончила говорить по телефону. «Добро пожаловать в наш», — начала она заученную речь, но была прервана Константином. «Нам бы попасть на нижний этаж», — произнес он, демонстрируя не корочки службы магической безопасности, как я вначале подумал, а какую-то визитную карточку. «Пройдемте за мной», — понятливо кивнула девушка, выйдя из за стойки указав нам на выход в коридоре. Судя по всему, ей прекрасно было известно, что значит эта карточка и что в таких случаях надо делать. Честно говоря, не ожидал, что Константин захочет пройти по-тихому, но, по всей видимости, о казино соответствующие службы не только прекрасно были осведомлены, но имели возможность пройти внутрь, не привлекая к себе излишнего внимания. По крайней мере, с одиночными служащими это вполне могло пройти» а там заполнить помещение агентами, провести операцию, дело нескольких минут. В итоге девушка привела нас к лифту, у которого стояло двое стереотипных громил в пиджаках. И, судя по моим ощущениям, они не были одаренными, так что в действительности служили только знаком того, что посторонних сюда не пропускают. «Приятно вам провести время в нашем заведении», – поклонилась нам девушка, развернувшись, пошла назад. В этот раз демонстрировать визитку было не нужно. Она сама являлась ключом, который открывал двери лифта. Стоило Скуратову приложить пластиковый прямоугольник с сканирующей панели, как лифт активировался, мы спокойно вошли внутрь. «Значит, заходим тихо?» — все же спросил я, когда двери за нами закрылись, и лифт поехал вниз. «Да, так будет проще подобраться к цели до того, как он что-то поймет», — положив визитку во внутренний карман своего неизменного плаща, ответил мужчина. «И у вас есть пропуски от всех казино в Империи?» Не смог я удержать свое любопытство, да и интересно было проверить догадку. «Почти», — признался Константин. «Как правило, организаторы казино предпочитают сотрудничать с имперскими службами, чем противостоять нам. Пока такой порядок вещей всех устраивает, и им легче закрыть глаза, что мы заходим на незаконную территорию, чем окончательно закрыть их бизнес». «Слишком похоже на крышевание бизнеса», — покачал главой я. «Ну, некоторые отчисления они все же производят». Такая деятельность, по сути, формирует большую часть бюджета операций, которых официально никогда не происходило. Все же с несуществующего бизнеса налоги не взять, а так неплохие денежные потоки идут в казну. Вот ведь, присвистнул я, осознавая не только то, что в империи много того, что скрыто от обывателя, но и то, что после таких откровений мне еще сильнее подвязывают на крючок работы на службу магической безопасности. Главный вопрос в том, делали скуратов это осознанно. «А не боишься, что нас услышат?» — намекнул я на то, что в лифте могут быть и скрытые камеры. «Вот эта малышка», — продемонстрировал небольшой подсигарник, «глушит все технические способы записи и прослушки в небольшом радиусе от меня». «На магический тоже наводит помехи», — опередил он меня со следующим вопросом, «так что можно не сильно опасаться насчет этого. Тем более это ты мог и сам все узнать, если бы поговорил с кем-то из организаторов данного бизнеса». «Ну да, ну да», — покачал я головой. Так мне они все и расскажут, как же. По моим ощущениям, мы проехали этажа 3 прежде чем лифт остановился. прям как будто спустились в подземный бункер. Даже сложно представить, как такое строительство могли бы скрыть хоть от кого-то, но, по всей видимости, не скрывали. Не удивлюсь, если в официальной документации по отелю значится только два подземных этажа. Конспирация, чтоб его. До этого момента мне не доводилось быть в казино, и не по причине, что я не хотел в них попасть. Просто мне знающие люди вовремя подсказали, что в казино выигрывает только казино, и наглядно продемонстрировали, что случается с людьми, решившими зайти в такое заведение ради любопытства. Вид людей, потерявших все, но стремящихся отыграться, тогда надолго засел в моей памяти. И пускай на тот момент времени мне необходимы были деньги, и я решил все же заработать их другим способом. Так что я с любопытством смотрел на играющих людей и персонал, который настолько умело действовал в игре, что можно было заподозрить их в применении магии. Но все же это были лишь ловкость рук и большая практика, так как, будь иначе, я наверняка бы почувствовал магическое воздействие. Несмотря на то, что мы пришли в казино днем, здесь было довольно людно. Кто-то играл вяло и делал небольшие ставки, больше сидя здесь ради любви к игре, чем ради выигрыша. Это было видно по их расслабленным лицам и ничего не значащим разговорам. Точно так же они могли бы сидеть в каком-нибудь баре, но по какой-то причине предпочли подпольное казино. Ну, не мне судить людей и их предпочтения. Другие же азартно смотрели за каждым сбросом карты или за тем, как скачет мячик в рулетке. Казалось, они гипнотизируют работников в казино, чтобы они дали им тот результат, который они ждут. Но те сохраняли вежливое успокойство и холодно реагировали на эмоции гостей. Справедливости ради стоит сказать, что пока мы перемещались к столу для покера, несколько посетителей выиграли, что сразу же громко выкрикнули. Рада так же быстро они могли проиграть, если не успеют остановиться, но это уже им решать. «И кто наша цель?» – поравнявшись с Константином, спросил я. «По какой-то причине в материалах об операции не было ни одной фотографии человека, которого мы ищем?» «Сейчас и сам поймешь», – ответил мне напарник, свернув в сторону, где были организованы места отдыха для гостей, которые пока не хотели играть, а предпочитали просто передохнуть. Сейчас они были пусты. К нам тут же подскочил официант, и еще до того, как он успел что-то сказать, Скуратов заказал бутылку коньяка и два бокала для него. Ну, хоть про меня не забыл. Хотя я все же надеюсь, что платить будет сам Константин. За слезу феи пришлось в итоге платить мне, но тут сам виноват. А то он и в этот раз заказал не самую дешевую марку. Стоит, правда, признать, что коньяк он выбрал на самом деле отличный. «Это не подозрительно, что мы не стали играть?» — спросил я. Не особо, неопределенно махнул рукой скуратов. Сюда ходят люди разные, с разными предпочтениями. Так что даже на чудачество с нашей стороны не сильно обратили бы внимание. А так мы вполне можем присмотреться к тому, как идет игра у остальных, и присоединиться к той или иной игре. Все же еще не вечер, и многие столы до конца не заполнены. К нам подошел официант с заказом, и пришлось на время прерваться. Лучше присмотреть к посетителям. «Это проверка», — уточнил я. «Да», — прямо ответил Константин, — «мне надо знать о твоих возможностях и навыках, исходя не только из сухих отчетов. Иначе я не буду знать, когда на тебя стоит рассчитывать, а когда нет». «И без обид», — улыбнулся он, разливая напиток. «Но все же ты не проходил специальной подготовки, и пока к тебе отношение как к человеку с улицы. Не считай, конечно, твоих талантов как мага». «Ну, хотят проверить, пускай проверяют. Тем более, раз мы не сразу подошли к цели, то время терпит». Я окинул взглядом собравшуюся публику и стал присматриваться к игрокам. Вот седовласый мужчина делает ставку, что на следующей остановке рулетки выпадет число 13 и с огорчением видит, что шарик упал на число 14 и вся его ставка уходит от него. При этом его сосед довольно улыбается, ведь он угадал и вдвое увеличил количество своих фишек. Нет, это точно не они. Остальные гости тоже не выделялись своим поведением, и я стал смотреть на столы, где играли в покер. Судя по всему, там никому не везло в карты, так как все меньше фишек оставалось у игроков. Порой кому-то удавалось немного отыграться, но по сравнению с уже проигранным это были лишь незначительные суммы. Крупье знал свое дело и вовремя подыгрывал игрокам, чтобы их интерес к игре не угас. Сложно было заподозрить сотрудника казино в обмане, но он настолько ловко действовал своими руками, что никто из гостей просто не мог уследить за его манипуляциями. Тем более все они параллельно с игрой выпивали, что не самым лучшим образом сказывалось на внимательности. Я сначала не обратил внимания, но один из столиков был занят всего одним человеком. Пускай посетителей в такое время было немного, но хоть кто-то должен был составить ему компанию, чтобы попытать свои шансы в игре с меньшим количеством участников. Но стоило хоть кому-то из свободных игроков приблизиться к этому столу, как он слегка бледнел и разворачивался, сильнее налегая на спиртное. Дело было в молодом мужчине, который сидел за этим столом и очень неодобрительно смотрел на такого человека. Достаточно, чтобы он передумал к нему приближаться. И все это без всякой магии. Но больше всего меня привлек длинный предмет, который был обмотан в какие-то тряпки и прислонен к столу сбоку от этого мужчины. Такая себе маскировка оружия, но ничем не хуже тубусу, который болтался у меня за спиной. Сам мужчина не обладал какой-нибудь примечательной внешностью. Светлая рубашка пола и темные брюки хоть и были дорогими на вид, но не чувствовал, что этому человеку такие одежды привычные. Скорее всего, такая одежда должна была подчеркнуть, что он при деньгах, а не зашел сюда случайно, так как внешне мужчина совсем не походил на богача. Было видно, что в физической подготовке он уделял много времени и, возможно, был ранее военным, что часто бывает в истории наемников. Короткая стрижка открывала вид на несколько шрамов на голове, что при темном цвете волос было особенно заметно. Скорее всего, от пуль. Но тут я не эксперт, так что могу ошибаться. Ах да, еще сквозь рубашку слегка проступала татуировка на предплечье, но разглядеть, что именно там изображено, было невозможно. Тут мог оказаться как какой-то абстрактный рисунок, так и знак подразделения, в котором он служил или является наемником. Многие по какой-то причине любят оставлять такие памятные знаки о годах, проведенных в каждодневной опасности и ожидании смерти. На этого человека я и указал Константину. Верно подтвердил мою догадку он. Этот человек был при восьми ограблениях из двадцати в городах, где не проходили. Но выдал он себя больше тем, что использовал проклятый артефакт против людей, что было зафиксировано на камеру, которую он не заметил. Мне казалось, они всегда заботятся о камерах во время своих ограблений. Припомнил я этот нюанс, который повторялся при каждой операции этой группы. «Да, но один из владельцев склада был бывшим военным и каким-то образом умудрился забрать с собой со службы охранную систему внутреннего цикла, которую не так-то просто обнаружить, а тем более взломать», — пояснил Скуратов. Каким-то образом скептично хмыкнул я. «Этим занимается другая группа, да и к текущему делу не относится сделал очередной глоток и, подхватив бокал и бутылку, встал. «Пора присоединиться к игре». Я на это лишь сделал небольшой глоток и пошел вслед за напарником, который проигнорировал взгляд полной жажды убийства нашей цели, сел слева от него. Я, соответственно, устроился справа. На меня его зырканье тоже не произвели впечатления. После встречи с демонами таким уже сложно напугать. Этот стол занят, чуть ли не прорычал мужчина, когда мы сели рядом с ним. К этому моменту у него закончились карты, и Крупье должен был начать новую игру. Так что формально мы ему не помешали играть. «Да мы все сыграем пару раз и уйдем», — улыбнулся ему Константин, делая жест сотруднику казино, чтобы он раздавал карты. «Я предпочитаю делать это в одиночку», — продолжал давить своей аурой мужчина. «Будь рядом с ним какая-нибудь слабовольная личность, то она могла бы упасть в обморок. И ведь это совсем не магическое воздействие, а что-то, что действует на подсознании человека. Что-то, что ты ощущаешь, когда рядом с тобой появляется опасный хищник. Этому не научиться в мирной обстановке». Мы всего на пару игр, — вновь улыбнулся Скуратов, — так что не испортим вам сегодняшний день. Он налил в бокал немного коньяка и продолжил. Или же можете отдать свой артефакт и спокойно сдаться нам. Ради небольшой демонстрации мой напарник использовал какую-то технику воздуха, которая заставила пола его плаща трепетать под воздействием ветра, которого не могло быть в закрытом помещении. Позерство чистой воды, но все же показывающие серьезность намерений. «Значит, все же вычисли меня» спокойно произнес мужчина, как ему казалось, незаметно потянувшись к проклятому предмету. «Вот только не надо зуб заговаривать», заметил его движение Константин. «Все действительно можно решить мирно». «Как будто я этого захочу», оскалился наемник, и в этот момент из тряпья, стоящего рядом с ним, выскочил меч. Этого я никак не ожидал, но одно это говорило о том, что либо наша цель успешно подчинила артефакт себе, либо все это время мы разговаривали с духом, обитающим в мече. Ну и, как я говорил, сценарий того, что проклятый предмет могли еще толком не использовать, оказался самым маловероятным. И, кстати, это была очередная катана. Не слишком или их много, встречая в столице государства, в котором это оружие не было распространено от слова совсем. Одновременно с тем, как меч лег в руку нашей цели, он вскочил со своего места и тем самым повалил стул, на котором сидел, привлекая к себе всеобщее внимание. «Значит, тихо не будет», — тяжело вздохнул Константин но я за короткое время нашего знакомства уже знал, что этот человек часто играет на публику, и не всегда, что видно внешне, есть и внутри. Вот и сейчас, несмотря на внешнюю пантомиму, я видел, как цепко следят его глаза за каждым движением нашей цели, а ощущения мне подсказывали, что оперативник службы магической безопасности незаметно напитывает энергией какую-то технику. «Моя катана слишком долго пролежала без дела», погладив рукоятку меча мужчина. Чем-то в этот момент он мне напомнил и того японца, что чуть ли не облизывал свой клинок перед тем, как начать убивать. Пора ей вновь насытиться кровью. Ну вот, что я говорил, еще один меч кровопийца. Под взглядом напарника я медленно поднялся со своего стула и вытащил тубус, открыв его. В последний раз, не особо довольный сложившейся положением, произнес я, лучше сдаться. Хозяин проклятого артефакта демонстративно сплюнул на пол и встал в атакующую стойку. Да, и такому меня дух мечника обучил, хотя понять, в какую именно, я все же не был способен. Слышу, мышь, много этих стилей меча. Я предупреждал. Из тубуса сам собой вылетел меч в неказистых ножнах и лег мне в руку. В этот момент надо было видеть лицо Константина, так как пускай он и знал, что у меня есть меч, все же он видел, как я расправлялся с демонами в день, когда он раскрыл свои карты. Но чтобы он проделал то же самое, что и проклятый артефакт, явно было для него неожиданно. Попробуй остановить меня своим ножичком. — рассмеялся наемник. — Что за глупость? Если уж решил не сдаваться, так нападай, не выкрикивай фразы, как какой-нибудь второсортный злодей. Но говорить я это, конечно, не стал, а, как и учил Миемото, опустил меч на уровень пояса положил ладонь на эфес, готовый в любой момент его выхватить. Люди в зале тем временем стали спешно покидать помещение, а напуганные сотрудники вызвали охрану, которая по какой-то причине отсутствовала непосредственно на самом этаже. Видя мою пассивность, наемник сам бросился вперед. Но удалось ему сделать всего несколько шагов, когда резко выхватил меч и плавным движением, приблизившись к нему, остановил движение его катаны своим клинком. В магическом зрении оба меча, казалось, набросились друг на друга, хотя визуально не высекли искры. Но все же, пускай в материальном плане они лишь соприкоснулись, но в энергетическом два духа столкнулись куда в более яростной схватке в попытке одолеть соперника. Да, дух, обитающий в Катане, был силен не только из-за того, что имел большой опыт в деле убийства, но и потому, что его, по всей видимости, не так давно кормили. Мой же меч не был проклятым артефактом, но в нем жил дух воина, который так просто не сдается демонам, что ему как это слишком долго живущий на свете уже обезумевшая сущность оружия. Правда, стоит признаться, что сам бы я просто не смог так двигаться, если бы не помощь Миямото. В такие моменты он частично брал мое тело под контроль и сам вел меня в бой. Как бы ни ворчал старый воин на то, что я отлыниваю от тренировок, но мне все это было неинтересно, да и банально выкраивать на занятие время было не из чего, и так всегда дел хватало. Так что меня в этот момент можно было назвать одержимым, но благодаря этому я мог не отвлекаться на наемника, в какой-то мере даже спокойно создавать печать. Тем временем Константин закончил свою технику и отгородил часть зала воздушной стеной, отчасти заперев нас троих в этом пространстве. Но все же благодаря этому наша цель не могла добраться до других людей. А когда ведешь сражение с артефактом, становящимся сильнее от убийств, это очень важно. И почему всегда так? Почему нет артефактов, которые от убийства людей становятся слабее? Ну да ладно, это все лирика. Пока я сражался с наемником, дело-то про Дмиэмоту, не суть важно. Мой напарник отодвинулся в сторону и спокойно попивал коньяк, отслеживая наши передвижения по залу. За несколько секунд сражения он уже перестал быть таким, как раньше, а скорее походил на место, по которому прошел сураган. Все же артефактное оружие на то артефактное, что может куда больше, чем какой-то кусок металла. Я, конечно, понимаю, что со стороны Константина вмешательство в противостоянии двух мечников могло только помешать нам поймать нашу цель, но все выглядит так, что он позвал меня, чтобы я сделал за него всю работу. И это бесплатно. «Да, я, возможно, должен службой магической безопасности, но делать это по доброте душевной не собираюсь. Да и где-то видано, чтобы темный маг так делал. Так что надо будет придумать, как отомстить ему за это так, чтобы и без причинения вреда и чтобы на душе стало приятно. Толкнув ногой стул, удачно подвернувшийся по пути в моего противника, я на несколько секунд разорвал дистанцию и смог наконец-то использовать печать, направив руку в сторону наемника». На мгновение рядом с ладонью вспыхнул круг печати с десятком сложных символов, и вот уже они находятся на лезвие катаны, с каждой секундой все сильнее пеленая безумный дух меча. Проклятый артефакт, который до этого контролировал наемник из-за моей печати перестал делиться своей силой с мужчиной, и он больше не был способен на те невероятные акробатические кульбиты, что я замечал краем сознания пока подготавливал печать. Позволив миеммото снова ввести в бою, Я приблизился к неожидавшему такого противнику и, уйдя от не особо быстрого удара катаной, зашел к нему за спину, чтобы затем ударить ефесом меча по голове. Этого хватило, чтобы дезориентировать мужчину и наконец-то отбросить артефакт в сторону. Воздушные путы, созданные Константином, закончили дело. Мысленно поблагодарив дух мечника за помощь, я вернул меч в ножны и подошел к валяющейся в стороне катани. Сначала это хотел сделать скуратов, но я жестом показал им, чтобы не лес, а лучше занялся нашей целью. Теперь у меня была возможность получше рассмотреть этот артефакт, да наложить еще несколько печати, чтобы дух, живущий в катане, не смог вырваться на свободу и подчинить себе нового хозяина. В данный момент, больше не полыхая магической энергии, она не представляла собой ничего особенного. Обычная старая катана с потертой гардой и местами треснувшим лезвием, и если бы не сущность, обитающая в ней, то она представляла бы собой только историческую ценность. Да и до нашего времени она дошла в таком состоянии, только, скорее всего, из-за влияния духа, так как во время активных действий я не видел этих визуальных недостатков. Сейчас же по всему лезвию едва заметно перемещались символы нескольких печатей. Так-то достаточно было бы одно, но я решил перестраховаться, а там уж пусть Константин разбирается. «Я вызвал подкрепление», — сказал Константин, когда я закончил с артефактом. «Сдадим их им, и можно расходиться». «И я так был нужен?» — скептически осмотрев связанного воздушной техникой бессознательного наемника, спросил я. «У нас нет специалистов, которые могут сделать такое», — указал Скуратов на катану. «А без этого захват таких целей всегда происходит жертвами. Нам просто повезло, что артефакт оказался слабеньким». «Голодовка никого не делала сильнее», — хмыкнул я. «Ты и такое определяешь», — удивленно посмотрел на меня напарник. «Да тут и определять нечего», — отмахнулся я. Забери он жизни хотя бы еще десятка человек, то силы в нем было бы куда больше, и только разрушенным залом мы бы не обошлись. Да и сам хозяин артефакта не до конца его себе еще подчинил, и из-за этого их связка была слабее, чем могла бы быть. Понятно, задумчиво протянул Константин, посмотрев на мой меч. Это не проклятый артефакт, сразу пояснил я до того, как он задал вопрос. Но рассказываю что это я не буду, как бы извиняюсь, развел я руками. Ну что, я очередную проверку прошел? «Ты же не готов рассказывать про свои возможности». Взяв бутылку и бокал, каким-то образом уцелевший во время боя, он налил себе еще немного коньяка и сделал глоток. «Хороший коньяк и, главное, бесплатно», — хмыкнул Скуратов. «Так вот, ты не рассказываешь про свои возможности, поэтому и приходится делать такие проверки». «На конфликт с тобой никто и не хочет идти», — постарался он меня убедить. «Но надо же знать, на что ты способен, а что будет не по силам. Рисковать таким специалистом никто не хочет». «Прям специалистом», — ухмыльнулся я. Есть и другие, кто мог бы справиться с этой задачей, но не так эффективно, как ты. Да и тебя было проще выдернуть на задание. Так что сам понимаешь, кого будут стараться вызвать в случае повторения такой ситуации. Тем более, если это поможет избежать жертв как со стороны непричастных людей, так и среди сотрудников. Ты же понимаешь, что все это, — обвел я рукой помещение казино, — я не собираюсь каждый раз делать бесплатно. И так пошел вам навстречу, раз по твоим словам выходит, что вы скрывали информацию обо мне от других. «Любая работа должна быть оплачена», — согласился со мной напарник. «Я поговорю на этот счет с начальством. Я же так понимаю, тебя деньги не особо волнуют?» «Сам же знаешь, что предпочитаю получать оплату услугами». «Хорошо», — кивнул Константин. «Думаю, что-то для тебя найдется. А вот и наши приехали», — прокомментировал он появление из лифта людей в форме. «Когда я больше не нужен, я с тобой свяжусь в случае необходимости». Попрощавшись с Аскуратовым, я пошел к спускающимся с новыми пассажирами лифту. Из него выскочили очередные люди в форме, и, что неожиданно, девушка с зелеными волосами, что на фоне официальщины остальных прибывших выглядела несколько дико, которая, не обращая внимания ни на кого, направилась сразу к запечатанной мной катании. «Руками лучше не трогать», — предупредил я ее, когда она уже нагнулась, чтобы подобрать проклятый артефакт. После этих слов девушка обратила внимание на меня, я же пораженно посмотрел на неестественно зеленые глаза, которые так и полыхали силой. Так вот о каких специалистах говорил Константин. Не ожидал я, что они привлекают к работе шаманов, а кем иным, судя по моим ощущениям, эта незнакомка быть не могла. Более того, что-то промелькнуло в ее взгляде, что становилось ясно, что она с легкостью прочитала меня и увидела не только то, что видят обычные люди, но и дух Миэмото, который сейчас находился рядом со мной и также изучающий смотрел на девушку. Наш зрительный контакт продолжался всего несколько мгновений. Зеленоволосая сотрудница службы магической безопасности резко отвернулась, мне даже показал что она презрительно фыркнула, и взяла катану в руку, которая за миг до этого окутывалась зеленой дымкой, тут же исчезнувшей, стоило моргнуть. Интересно, чем же ее привлекла работа на государственную организацию? Хотя мне и своих дел хватает, чтобы еще этим интересоваться. Лифт наконец-то был свободен, и я отправился прямиком в Академию в надежде, что еще успею почитать ту книгу Архивариуса.